Заглушают голос мой. В библиотеке несколько томиков стихов о Куджавы. Сильно зачитанных. Все совписовские. Два первых сборника «Самые изящные» под редакцией легендарного Виктора Сергеевича Фагельсона из отдела поэзии и издательства и даже технический редактор один и тот же — Ф. Г. Шапиро. Первый сборник «Март великодушный» 1967 года, квадратного формата, с модными клапанами, все по последнему писку книжной моды, тираж 40 тысяч. Второй «Арбат мой Арбат» застойного 1976-го, 50 тысяч тираж с дивными фото старого Арбата и нового Арбата на фарзацах. Преемственность, мол, старого и нового, причем фото Тарксиновского «Арбата» продмагов в начале старого арбата работы Руденко. Следующий томик, уже лишённый обаяния предыдущих, на мелованной бумаге от того же Фогельсона, уже без Шапира, но с тем же корректором Шварцем, вышел в 1984. -м. Прошло 4 года, перестройка вошла в стадию зрелости, И в 1988 появился совсем уж малоформатный сборник «Посвящается вам» с Фогельсоном, но без Шварца, в котором чудовищной мелкой журнальной рубленой гарнитурой были опубликованы бьющие на отмашь антисталинские и антивоенные стихи, те, которые невозможно было напечатать раньше. Тираж 200 тысяч. Звучание. Историк гражданская. Так вот об историке гражданском. Булат Шалович Акуджава родился 9 мая, а умер 12 июня. В этом можно было бы усмотреть некий праздничный датский символизм, хотя нет в нашей литературе фигуры, которая до такой степени деликатно извинившись, ускользала бы от символов. И упрощений тоже. Интеллектуалы-снобы не прощали ему «возьмемся за руки, друзья». Противники советского режима были неудовлетворены тем, что он не был катакомбным антисоветским писателем, хотя и публиковался в там издате. А жесткая привязка, как говорят в справочниках поэта и барда, в 60-м и Арбату мешала разглядеть второй, третий, более глубокие слои его творчества. Все это вместе создавало препятствие для того, чтобы рас слышать столько раз слышанный голос. Мемориализация Куджавы, силы его популярности опять же, больше советской, чем постсоветской, тоже привязана к Арбату. Памятник работы Георгия Прангуляна рядом с бывшим магазином Диета. Очень неплох, хотя и занимает слишком много места для поэта камерного, с тихим голосом Но неплохон, возможно, потому, что сам герой обладал нетипичной внешностью, а его худоба и сутулость любой памятник сделают узнаваемым. Этого достаточно для туристов на пешеходной улице и семейств, снимающихся на фоне, которые слышали пару песен на куджавы. И едва ли это привело бы в восторг поэта, не любившего такого рода суеты. А уж если вспомнить, что он резко восставал против превращения Арбата в пешеходную улицу, нам, ну, что ж тут сделаешь, памятник, так сказать, принадлежит народу. Про народок от Джавана написал много горьких слов. И про тех, кто вершил злодейства от имени народа и за него. Ещё в 1975 был от Шалч сочинил письмо к Маме, начинавшееся со строк: "Ты сидишь на нарах, Да мы про солдатика, и про следователя юного, и про конвоира. Он тебя прикладом, он тебя пинком. И про вождя. Он не доверяет больше никому, словно сам построил для себя тюрьму. Прости его, солдатика, следователя, конвоира, вождя. Мама, он не виноват, он себе на душу греха не берет. Он не за себя ведь, он за весь народ». Это страшное стихотворение про неодолимую силу конформизма, оправдываемого интересами народа. Памятник Акуджаве это памятник селебрити, памятник памятнику герою, а Блаты Шаульча всегда били за дегероизацию. И он был первым, кто дегероизировал войну, показав на ней человека нормального, молодого, сожалеющего о непрожитой жизни сражающегося за родину, но не желающего умирать, войну, где хочется только есть и спать, где страшно погибнуть. За это его, начиная с «Будь здоров, школяр» в 1961-й повести, опубликованной в Тарусских страницах, и Билли. Чего нет в памятнике, так это лица Куджавы. Впрочем, скульптор не виноват, в камне такое лицо не передать. Мой ныне покойный друг Илюша Мельштейн обладал счастливой привилегией, Как у Джава, многократный охот на разные годы давал ему интервью. И вот про лицо поэта, негодящееся для памятника, Илья как-то написал: "У него было удивительное лицо, по-детски доверчивые глаза и презрительные, насмешливые губы. В глазах отражался поэт, каким он был задуман, чистым, возвышенным и романтичным. Над жёсткими складками у рта потрудились люди и годы". Так соединились в его стихах и мелодиях неповторимые интонации голоса и те несоединимые черты: бесpečность и страдание, наивность и тоска, беззащитность и мудрость. Илья писал, что для поколения, точнее для нескольких поколений Куджава был богом. Это утверждение нуждается в поправке: богом для части поколения, поколений, богами. Действительно оказывались именно те, чей голос можно было запечатлеть на плёнке: Галич, Высоцкий и несколько в другом жанре Мамордаши или. Разные измерения бытия тех лет, очень разные по темпераменту и узнаваемые голоса. А голос Оджабы был тихий, голос топчущегося в прихожей застенчивого и деликатного интеллигента, разговаривающего исключительно на вы, перепутавшего век. Ничего не навязывающий, иногда удивленный, иногда просто грустно констатирующий. И об этом мы еще поговорим. А пока про частично поколенческого бога. У Акуджавы были политические пристрастия. Он был классический либерал и демократ. Но поскольку и в этом лагере есть множество течений, определение нуждается в уточнении. Он поддержал подавление красно-коричневого мятежа в 1993-м в письме 42-х. Тогда Куджаба поддержал, пожалуй, свою власть, потому что к ней принадлежали Егор Гайдар и Анатолий Чубайс, с которыми он общался, на которых надеялся и держал за своих. А для их генерации он и был богом. В этих кругах его знали наизусть и пели пиратскую, лирическую, старинную солдатскую каноническую молитву поколения надежды маленький оркестрик тех же кто противостоял власти в октябре 1993 он считал фашистами те кто поддерживал мятежников толпой это из стихотворения 1995 -го года мне русские милы из давней прозы из грусти озираю землю эту где злоба и пальба мне кажется что русских вовсе нету а вместо них Толпа. В одном из итоговых стихотворений, а стихи пошли чередой как раз после 93-го, и в них было столько горечи и разочарования во всем, «Меня удручают размеры страны проживания» 1995-й, о том же истерическом патриотизме, Булат Шалч писал, «А то ведь послушать хмельное, орущее, дикое, одетое в бархат и в золото, в прах и рванье, гордиться величием». И все-таки слово «великое» относится больше к размерам, чем к сути ее. А Куджава — жесткий антисталинист. Причем в двух смыслах. Он был против, собственно, сталинского режима, который проехался по его семье, собрался к маме, умерла, к отцу хотел, а он расстрелян. И против авторитарных и тоталитарных режимов как таковых, их вождей, массовок и воин. А на таких войнах постепенно вступают штыки и мортиры, Значит, скоро по швам расползутся мундиры, Значит, скоро сподобимся есть за двоих, Забывать мертвецов и бояться живых, Прикрываясь истлевшую рванью. Акуджава много писал о той войне, на которой побывал, И она у него даже в одном из самых известных, Дошедших до школьных утренников, стихотворений одле. Его взгляд противоречил громоподобному парадному канону и потому совсем не просто пробивал себе дорогу, но всё-таки пробивал. Он показывал бесчеловечность войны и очеловечивал, поселял в ней того самого простого маленького юного солдатика-шкалера, примерно такого, какой получился у Олега Даля в «Жене, Женечке и Катюше 1967, где Куджава был с автором сценария. Та война, конечно, еще и победа, и со строчной, и с заглавной букв. И нет стихотворения, где эмоция той войны и той победы была бы представлена в более концентрированном виде, чем в «Нам нужна одна победа». Но песню эту в силу чрезмерной ее популярности превратили в клише и победный марш. Она не про это. Как невозможно втиснуть в радостно праздничный канон И сам великий фильм Андрея Смирнова "Белорусский вокзал" 1970. -й. Приходится только удивляться, как это всё пропускала цензура. Как она, скажем, пропустила детскую военную повесть "Фронт приходит к нам", опубликованную в детской литературе в 1967 в мягкой обложке, с стотысячным тиражом, с замечательными графическими иллюстрациями Анатолия Иткина. Повесть про мальчиков, бежавших на фронт. История типичная. Так в 1943-м мой 14-летний отец и его лучший друг пытались бежать на войну, родину защищать. Про мальчиков, перепутавших поезд и вернувшихся в родной город, но как раз тогда, когда туда вошли немцы. Потому и фронт приходит к нам. И как-то не по-детски, не парадно-бравурно завершалась эта повесть ощущением ужаса и тревоги и снова ударил глухой разрыв и снова лист полетел с дерева это уже кажется последний лист и снова звезда упала а может быть это была вовсе и не звезда а ракета война это страшно так вот о голосе булат шалча прошло уже более четверти века с тех пор как он умер голоса его почти не слышно он забывается памятник как и иной предмет интерьера не забывается его просто перестают замечать и вот как раз тогда когда нация привыкла разговаривать почти исключительно на повышенных тонах огрох и тляск децибелы не дают нам прислушаться к самим себе особенно не хватает тихого голоса акуджавы его война его победа были очень интимными, человеческими и человечными. На его войне сержант Петров поджав коленки, как новорождённый лежит, то ли спит неодолимым окопным сном, то ли погиб. Главное, что он человек, а не масса. За Куджаву, за его сержанта Петрова, за шкалера, за гвардии рядового Женью Колышкина, за связистку Женечку Земляникину, за медсестру Раечку Из Белорусского вокзала стоило выйти в день победы и вспомнить голос Булата Шавловеча. Сышка много всяких танков, всяких пушек и солдат, и военные оркестры сышком яростно гремят, и седые генералы, хоть и сами пули льют, но за скорые победы с наслаждением водку пьют. Я один, а их так много, и они горды собой. И военные оркестры заглушают голос мой.